Заворожен, глядел на изображение загадочного человека в белой челме. Рядом с этим человеком в огне горела женщина. «Папа, кто это?» — спросил я. «Это фокусник Кио. Он выступает в цирке. Мы с тобой обязательно сходим и посмотрим его. Ты же любишь фокусы?» Фокусы я любил и смотреть, и показывать. Первый фокус, который я узнал, запомнился на всю жизнь. Как-то отец поднял руки вверх ладонями, потом опустил их, сжав в кулаки, а затем раскрыл ладони, и я увидел на них по медному пятаку. На моих глазах совершилось маленькое чудо. До этого все чудеса совершались в сказках, которые рассказывала бабушка, а тут наяву. Не меньший восторг вызвал у меня и объяснение секрета фокуса. Оказывается, монеты отец спрятал в рукава рубашки. Когда я постиг технику показа, то этот фокус продемонстрировал всем, что и другие, увидев его, должны испытать такой же восторг и удивление. Когда я учился в пятом классе, родители подарили мне на день рождения картонную коробку с набором фокусов. В ней лежали таинственные колечки на шнурках, коробочки с дырками, платочки, деревянные шарики. Через неделю я устроил для своих товарищей представление – Правда, от волнения у меня дрожали руки, и два фокуса не получилось. После моего выступления отец поставил посреди комнаты табуретку, положил на нее огурец и торжественно объявил. «А вот мой фокус!» Затем он снял с вешалки кепку и прикрыл ею огурец. «Я не дотронусь руками до кепки и возьму огурец!» «Как это?» — спросил я удивленно. «А так!» И отец проделал таинственные пасы руками. Два раза перепрыгнул через табуретку и воскликнул. Раз, два, три. Готово, снимай кепку. Я поднял кепку. На табуретке лежал огурец. Ну и что, спросил я отца. Вот видишь, как я и обещал, руками до кепки не дотронулся, а огурец беру. Он взял огурец и начал его есть. Фокус имел большой успех у моих товарищей. Много лет спустя мы с Мишей попробовали сделать этот фокус, как репризу на утреннике. Дети смеялись. Реприза вошла в наш репертуар. Вместе с отцом мы пошли и смотреть выступление загадочного Кио. После каждого трюка я спрашивал отца, как это делается. У него волшебная палочка, — отшучивался отец. А мой приятель Толик объяснил еще проще. Да он держит всех под гипнозом. Он знаешь какой? Кио. Войдет в сберкассу и скажет, дайте мне сто тысяч, и ему дадут. И он уйдет, и никто ничего не заметит. Этому я верил. Первый раз я увидел Эмиля Теодоровича, работая в клоунской группе московского цирка. Помню, сначала прибыл багаж Кио. Целый день его ассистенты в форменных халатах распаковывали ящики, извлекая из них таинственные аппараты, ширмы, кубики, вазы, сундуки, а сам Кио не появлялся. Мне сказали, что приедет только к началу репетиции, которую назначили на ночь. «Почему репетиции ночью-то?» — спросил я одного из униформистов. «А чтобы никто не смотрел? Секреты! Всех лишних из цирка выгонят!» Я расстроился. Так хотелось посмотреть и начал думать, как бы попасть на репетицию. А попал просто. К концу дня за кулисы пришел Арнольд, увидел меня с Мишей и крикнул, «Идите сюда, черти, я занимаю вас у Кия!» Именно так он произносил фамилию Кио. «Первая репетиция сегодня ночью будете изображать в интермедии поджигателей войны». Так мы попали на репетицию и сразу узнали многие секреты знаменитого иллюзиониста, убедившись, что все в его аттракционе построено не на гипнозе, а на фантазии, системе отвлечений ловкости рук и аппаратуре. С интересом я наблюдал за Кио в идеально сшитом костюме, в дымчатых очках, чуть сутуловатый, он медленно ходил по манежу, отдавая четкие указания. Дисциплина в его коллективе поразительная. Позже я понял. В иллюзионном аттракционе успех предопределяется идеальной подготовкой к работе на манеже и точными действиями ассистентов за кулисами. Репетицию вел Арнольд. Он работал с Кио много лет. Ставил ему аттракционы, даже придумал несколько интермедий, которые исполняли клоуны, занятые у Кио. Это всегда оживляло представление. «Эмиль!» — кричал Арнольд с места. «Не давай этому парню увозить голубей! Голуби — символ мира, а у этого парня...» — слова относились к одному из униформистов. «Лицо убийцы!» «Эмиль, здесь сделай паузу!» — требовал Арнольд после показа одного из трюков.